Глава вторая. Детство. «Трой! Эй, Трой, ты где?» Звонкий девичий голос далеко разносился под сенью огромных сосен. «Трой, немедленно отзовись, негодный мальчишка!» Однако ответом на этот сердитый окрик вновь была тишина. «Трой, я немедленно иду к дяде Тристану!» Это уже было серьезно. Дядя Тристан запрещал ему убегать далеко от других детей, и уж тем более прятаться от них. Хотя наказание за подобную шалость, скорее всего, удалось бы избежать. Дядя Тристан и дядя Ругир считали, что парня должна учить сама жизнь, и потому очень редко наказывали его хоть сколь-нибудь серьезно. Но дядя Тристан мог не дать ему сегодня после обеда постучать большим молотом по раскаленной заготовке, а вот от этого Трой не желал отказываться ни под каким видом. Поэтому густые кусты, разросшиеся у подножья небольшого бугра, на вершине которого раскинула свои ветви, вековая сосна зашевелились, и спустя мгновение наружу высунулась взлохмаченная детская голова. Она принадлежала мальчишке лет семьи отроду, который, судя по ситуации, а также озорному выражению лукавой мордочки, был изрядным проказником. Быстро крутанувшись в одну и в другую сторону, Голова качнулась вперед, вытягивая за собой из зарослей довольно широкий для возраста ее обладателя плечи, торс и бедра. Последними на свет Божий появились исцарапанные босые ноги. Мальчишка воровато оглянулся и, шустро взобравшись по крутому осыпающемуся склону, порскнул куда-то в сторону. «Ну все, Трой, я уже пошла!» На этот раз девичий голос звучал не в пример более сердито. «Ну что ты так кричишь, сели?» Еще темных тварей накличешь! Я грибы и собирал! Вот видишь, набрал полный туес. Девочка развернулась на голос. Трой стоял прямо за ее спиной, а у его ног стоял берестяной туес с откинутой крышкой, полный крепких рыжунов с влажной блестящей шляпкой. Девочка несколько мгновений ошарашенно разглядывала полный туес, потом сердито топнула ногой. Опять? Что опять? Мальчишка сделал невинное лицо. Я тебе сколько раз говорила, не подкрадывайся ко мне. Мальчишка фыркнул. Что ж мне, специально орать да кусты ломать? Нет, просто ходи нормально, как все. Я так как раз нормально хожу. Это вы все ломитесь по лесу, прям как медвежья свадьба, пробурчал мальчик, но тут же примеряющий улыбнулся. Да ладно тебе, я вижу, ты почти ничего не собрала. Хочешь, возьми мои. Девочка сердито поджала губы, но соблазн был велик. И она, немного поколебавшись, спросила уже с некоторой робостью в голосе. «А — А ты? а, -а Трой беззаботно махнул рукой. — Пока мы до деревни дойдем, я себе еще туес наберу. Его рожица хитро сморщилась. — Только чур, Дядя Тристану не жаловаться! Девочка высокомерно вздернула голову, но грибы, заполнявшие туес этого несносного мальчишки, были так хороши, ровненькие, свежие, совсем необъеденные что она тряхнула косой и проворчала. — Ладно, но только чтобы это было в последний раз. — Ага, — закивал мальчуган, — но оба отлично понимали, что это всего лишь пустое обещание. Трой рос слишком большим шалуном и слишком хорошо чувствовал себя в лесу, чтобы бродить по нему вместе со всеми. С другой стороны, она знала, что он действительно наберет полный туес по пути в деревню. Хотя они будут возвращаться тем же путем, по которому уже прошла Ватага из двух десятков детей, с тем или иным успехом сумевших заполнить свои собственные туеса. Трой был самым лучшим грибником в деревне. Грибы, казалось, сами прыгали ему в туес, а то просто вылезали из земли и бежали ему на перерез. Перед самой деревней Трой и Селия нагнали остальных детей. Стамар, сын старосты и брат Селия, крепкий паренек лет 11, мельком покосился на сестру и уткнул хмурый взгляд в Троя. «Опять убег?» «Нет», — вступил из-за него Селия. «Он грибы собирал. Вот полный туес». Тут из толпы детей послышался противный визгливый голос. «Да знаем мы, как он грибы собирает. Небось, вражит, как его мать-ведьма. Вот они сами ему в туес и лезут». «Чего?» Трой резко развернулся в сторону говорящего. «А того?» Из толпы детей вальяжно выдвинулся Андин, Губалов первенец. Ему было уже почти двенадцать, и он возвышался над троем чуть ли не на две головы. А потому чувствовал себя вполне спокойно. Отец его сильно болел, последние три года уже вообще не вставал с постели, но все никак не помирал, и всем было известно, что его молодая мать частенько бегала в кузню по своим хозяйским надобностям и задерживалась там, бывало, гораздо дольше, чем эти надобности требовали. А еще кумушки в деревне шептались, что Губалов младшенький, но просто копия кузнеца Тристана. Из-за этого ли, либо из-за чего другого, но Андин за последний год изрядно посмурнел, и на его лице привычным стало мрачное и даже слегка злобное выражение. А кроме того, он никогда не упускал момента кого-нибудь обругать, поддеть, высмеять, как будто опасался, что поддеть или высмеять готовы его самого, и торопился сделать это первым. Мне отец рассказывал. Ведьма она у тебя была, ведьма! Это всем известно. И козу вашу заколдовала. Ах ты! Никто не успел опомниться, как Трой подскочил к Андину и с размаху заехал ему в нос крепким кулаком. Андин на мгновение опешил, а затем взревел и бросился на Троя. Когда мальчишек растащили, на обоих было изрядно следов бескомпромиссной схватки. У Троя была разбита губа, Порвана рубашка и быстро наливался цветом здоровенный синяк под глазом, а Андин зажимал расквашенный нос и время от времени сплевывал кровь изо рта, что делать ему было теперь довольно легко, поскольку в его верхней челюсти образовалась заметная прореха. Кроме того, левое ухо губалого первенца все заметнее увеличивалось в размерах. «Ну вот что», — хмуро произнес Тамар, — «нечего тут потасовки устраивать». Отец все время твердит, что люди должны вместе держаться. И без того всякого зла вокруг полно, чтобы еще ссорами между людьми его радовать. Понятно? Трой, а лицо которого сейчас можно было обжечься, с ненавистью посмотрел на Андина и зло сплюнул. А тот уже и сам был не рад своей затее. Он-то считал, что мелкий Кузнецов-Выкормыш побоится лезть на старшего и более крупного соперника, поэтому можно будет вдоволь поиздеваться над сиротой. Но у того внезапно оказались довольно крепкие кулаки. Да и к тому же пацан вроде как совсем боли не чувствовал. Один хорошенько приложил его под глаз, его младший братишка, которому тоже частенько перепадало, правда тайком от матери, от такого удара вообще с копыт слетал. А этот только всхрапнул и так звезданул ему по зубам, что выбил левый верхний клык. — Еще раз спрашиваю, понятно? — Пусть заткнет свой вонючий рот, — пробурчал Трой. Андин только досадливо поморщился. Стомар смелил трое взглядом, затем посмотрел на Андина и тоже поморщился. Ладно, пошли. Все одно к тете Никели идти примочки ставить. До кузни трой добрался через полчаса. Тристан был занят. Из кузни раздавались частые удары молота и пыхало жаром. Зато прямо у входа, привалившись к стене, сидел дядя Ругир. Заметив трое, он насмешливо выпятил губу и покачал головой. Ну, кто тебя так? — отмахнулся мальчик. А пусть не лезет. Ругир рассмеялся. Вот оно как! Пусть не лезет. И ты ему подставляться не будешь. Да я ему. мальчик чуть не задохнулся от негодования. Да я ему зуб выбил, и ухо у него теперь цветом со сливу. И из носа юшка течет! Ругир, понимающий, кивнул. «Ну что ж, похоже, по очкам ты его побил, но прямо скажем, победу это можно назвать с большой натяжкой. Из-за чего хоть дрался-то?» Трой рассказал. Ругир некоторое время сидел, о чем-то размышляя и покусывая соломинку. Потом задумчиво произнес. «Знаешь, а ведь он, пожалуй, прав». «Как это?» — опешил Трой. Ругир усмехнулся. Вижу, пришло время рассказать тебе о том, как ты появился на свет, Божий.